Глава четвертая. На следующее утро, едва проснувшись, Рита, сказала Я видела, как ты прошлым вечером ушел с этой женщиной, этой Кэрол Тай. Зачем? Николас, заспанный и взерошенный, еще даже не бритый, не успевший ни ополоснуть лицо, ни почистить зубы, пробурчал. Нужно было подписать свидетельство о смерти Соузы. Чисто деловой вопрос. Он прошлепал к ванной комнате, которую они с Ритой делили с ячейкой справа, и обнаружил, что та заперта изнутри. «Окей, Стю», — сказал он, — «кончай бриться, открывай дверь». Дверь открылась, и в самом деле там был его младший брат, и действительно стоящий у зеркала и изо всех сил бреющийся с виноватым видом. «Не обращай на меня внимания», — сказал Стю, — «заходи». Из соседней ячейки донес визгливый голос его жены, Эдди. «Мы сегодня первые в ванную, Ник. Твоя жена вчера вечером заняла ее на целый час со своим душем. Так что подожди, пожалуйста». Сдавшись, он захлопнул дверь в ванную и побрел в кухню, которую они ни с кем не делили, ни справа, ни слева, и поставил кофе на плиту. Кофе был вчерашний, у Николаса не было сил заваривать свежий, да и синтетических кофейных зерен уже почти не оставалось. До конца месяца они точно исчерпают все свои запасы и придется клянчить, выменивать или брать взаймы у соседей, предлагая свой рацион сахара, Они с Ритой, к счастью, мало его употребляли в обмен на странные маленькие и коричневые эрзац зерна. «А уж настоящих кофейных зерен, — подумал он, — я мог бы употребить сколько угодно, если бы они существовали». Но, как и все остальное, зерна синта-кофе, так они числились в накладных, были жестко нормированы. За все прошедшие годы его разум смирился с этим, но тело требовало еще. Он все еще помнил вкус настоящего кофе с прежних времен до убежища. «Мне было девятнадцать», — подумал он. Я был первокурсником в колледже и только начал пить кофе вместо детских молочных коктейлей. Я только-только начал становиться взрослым, и тут все это случилось. Но, как сказал бы Телбот Янси, улыбаясь или хмурись, как посчитал бы правильным, «Как минимум нас не сожгло. Чего мы все опасались?» «Потому что у нас и правда был целый год, чтобы спрятаться под землю, это нельзя забывать!» Вот Николас и не забывал. Разогревая вчерашний синтекофе, он думал о том, что мог сгореть 15 лет назад, или Холли Нестераза в его теле распалось бы от жуткого американского нервно-паралитического газа, худшего из всего, что на тот момент придумали идиоты на высоких постах, там, где был когда-то Вашингтон, округ Колумбия сами снабженные антидотом, атропином и потому находящиеся в безопасности. В безопасности от газа, что выпускался в Ньюпорте, в Западной Индиане, на тамошнем химическом заводе по контракту с печально известной корпорацией FMC, но не от советских ракет. И он ценил этот факт и благодарил за то, что жив и может пить здесь этот синтекофе, каким бы горьким он ни был. Дверь ванны открылась, и послышался голос Стю. «Я закончил», — Николас двинулся в ванную, и тут раздался стук во входную дверь ячейки. Склоняясь перед обязанностями, что налагала его выборная должность, Николас открыл дверь и перед ним предстал, он сразу это понял, комитет. Йоргенсен, Холлер, Ландерс, снова у его дверей местные активисты, а за ними Питерсон. И Гранди, и Мартино, и Джиллер, и Кристенсен, и группа поддержки. Он вздохнул и позволил им войти. Бесшумно, у них хватило на это ума и такта. Делегация втянулась в его ячейку, заполнив ее. Как только входная дверь закрылась, Йоргенсон сказал: Вот как мы собираемся решить этот вопрос, президент. Мы сегодня до четырех утра спорили насчет него. Говорил он негромко, но твердо и решительно. «Спорили насчет чего?» — спросил Николас. Но он знал ответ заранее. «Мы разберёмся с этим политкомиссаром, этим Нунисом. На двадцатом уровне мы инсценируем драку. Доступ на двадцатый затруднен. Там неудачно сложные ящики с деталями лидим. Ему понадобится полчаса, чтобы остановить драку. И это даст вам время, то время, которое вам нужно». «Кофе?» — спросил Николас, возвращаясь на кухню. «Сегодня», — сказал Йоргенсен. Не отвечая, Николас пил свой кофе и жалел о том, что не находится в ванной. Как бы он хотел закрыться там от всех — жены и брата, его жены и этого комитета, чтобы никто его там не достал, даже Кэрол, — подумал он, — Так хотелось бы хотя бы на минуту закрыться от всех них и просто сидеть в одиночестве и тишине ванной, просто существовать. И тогда, если бы ему дали просто посидеть спокойно, возможно, он смог бы и подумать, найти себя. Не Николас Сент-Джеймса, президента убежища Том Микс, антисептического танка, но себя самого, человека и мужчину. И тогда он бы знал, знал наверняка, прав ли комиссар Нунис и закон есть закон, или все же права Кэрол Тай, и действительно происходит что-то непонятное или неправильное, на что бы она не наткнулась со своей коллекцией записей речей Янси за последний год. «Куде грас ударом милосердия», — подумал он, — Вот и он прямо тут для меня, смертельный удар по голове. Он повернулся, не выпуская из руки чашку с кофе, чтобы взглянуть на активистов. «Сегодня», — сказал он, передразнивая Йоргенсона, которого откровенно недолюбливал. Йоргенсен был краснорожий крепкий тип, любитель пива с сухариками. «Мы знаем, что нужно торопиться», — взял слово Холлер. Он говорил тихо, его явно... Нервировало присутствие Риты, что причёсывалась у зеркала. Да и все заговорщики вели себя нервно. Конечно, они боялись полицейского, то есть политкомиссара. И все же они пришли сюда. «Давайте я объясню вам ситуацию с искусственными органами», — начал Николас. Но Фландерс перебил его тут же. «Мы знаем все, что нужно знать. все, что мы хотим знать. Слушайте, президент, мы знаем о заговоре, что они состряпали». Все прибывшие шестеро или семеро глядели на него с тревогой, со злобой и раздражением. Крохотная или, точнее, стандартная ячейка, в которой жил и сейчас стоял Николас, буквально переполнилась эмоциями гостей. «Кто они?» — спросил он. «Большие шишки из Эстас-парка», — ответил Йоргенсен. «Те, что всем рулят». Указывает своим микроскопическим подручным Броди Нуньеса, в кого ткнуть пальцем. «А заговор-то в чем? «Заговор», — сказал Фландерс, почти заикаясь от своей предельной напряженности, «заключается в том, что им не хватает продовольствия, им нужен повод, чтобы разогнать какие-то из убежищ. Мы не знаем, сколько именно они хотят закрыть и выгнать танкеров на поверхность, наверное, смерть. Может быть, много убежищ, а может быть, всего несколько». Это зависит от того, насколько их припекло с рационами. «Так вот, смотрите», — просительно сказал Холлер Николасу. Сказал в полный голос, но сосед тут же чувствительно толкнул его, и он понизил голос до шепота. «Им нужен повод. И они его получат, как только мы не выполним план. Нашу ежемесячную квоту по выпуску Лиди». А вчера вечером, после кадров погибающего Детройт, когда Янс объявил о том, что квоты повысятся, «Вот так мы это и вычислили. Они планируют поднять квоты, и все танки, что не выполнят новые нормы, будут закрыты вроде нас, а там, наверху...» Он ткнул пальцем в потолок. «Мы все умрем. Рита грубо откликнулась от своего зеркала. «Точно так же и Николас умрет. Когда отправится за этим артифоргом, вы же все этого хотите». Резко обернувшись, Холлер ответил. «Миссис Энджеймс, он наш президент, мы выбрали его. И вот именно поэтому выбрали, чтобы он, ну, понимаете, помог нам». «Ник не ваш отец», — огрызнулась Рита. «И не волшебник, и не колёсико в правительстве Эстоспарка. Он не может сам изготовить искусственную поджелудочную, он не может». «Вот деньги», — сказал Йоргенсен и сунул Николасу пухлый белый конверт. «Здесь полусотенные за обдем доллары». Сорок штук. Двадцать тысяч за бдем долларов. Сегодня ночью, пока Нунья сладко спал, мы прошли по всем ячейкам и собрали это. Это были зарплаты половины танка за... Он не мог сосчитать, момент был слишком напряженным. Но за долгое-долгое время комитет поработал на славу. Рита обратилась к заговорщикам резко и неприязненно. — Вот сами и делайте это, раз уж вы собрали деньги. — Бросьте жребий. Не втягивайте моего мужа в это. Ее голос слегка смягчился. Ну, не спрят ли, быстро заметят отсутствие кого-то из вас. Может быть, даже несколько дней пройдет, пока он догадается проверить. Но как только Ник исчезнет, не заметит сразу и. И что, миссис Сент-Джеймс? Холлер выбрал вежливый, но решительный тон. Нунис ничего не сможет сделать, пока президент Сент-Джеймс будет на поверхности. Когда он вернется, Джек, ответила Рита но ну, не с его казниц. «Хуже всего то, что, вероятнее всего, я даже не вернусь», — подумал Николас. Йоргенсен с явной очевидной неохотой полез в карман своего рабочего комбинезона и достал небольшой плоский предмет, смахивающий на портсигар. «Мистер президент», — сказал он формально и с достоинством, будто официальный глашатай. «вы знаете, что это такое?» «А как же», — подумал Николас, — «это бомба, сработанная в мастерских. Если я не пойду, причем именно сегодня, вы вмонтируете ее где-то здесь, в моей ячейке или в моем офисе, поставите на нее взрыватель часового типа или проводное управление, и она взорвется и разнесет меня на куски, а заодно, вероятно, мою жену и даже, возможно, моего младшего брата и его жену или кто там будет из посетителей на тот момент, если это будет мой офис». А вы все, ребята, достаточно многие из вас, как минимум, как раз электрики и профессионалы по монтажу и сборке, как и все мы тут в какой-то степени. И вы знаете, как сделать правильно, чтобы вероятность успеха была стопроцентной. И вот выходит так, — осознал он, — если я не пойду наверх, то ваш комитет абсолютно точно уничтожит меня, плюс еще, возможно, невинных людей рядом. А если я пойду, то ну несу обязательно. Шепнет какая-нибудь сволочь из полутора тысяч обитателей танка, и тот пристрелит меня на полдороги наверх. Я даже не успею совершить свой незаконный, а в военное время действует военное положение, выход на поверхность. «Послушайте, президент», — сказал Фландерс, — «я знаю, вы полагаете, вам придется подниматься вверх по шахте, а выхода из нее все или почти все время пасутся лиди» с очередным повреждённым собратом, чтобы скинуть его нам. Но послушайте. Туннель, понял Николас. Да. Мы пробурили его сегодня рано утром, когда подъехала автоматическая зарядная станция, чтобы замаскировать звук бура и других инструментов, что нам пришлось использовать. Он абсолютно вертикальный. Шедевр. Он начинается с потолки комнаты BAA на первом уровне. — сказал Йоргенсен. — Это склад коробок передач для лиди типа 2. — По нему идет цепь. Она закреплена надежно, я гарантирую, я клянусь. На поверхности спрятанная среди лжи, — сказал Николас. Йоргенсен заморгал. — Нет, честно, за два часа вы не могли пробурить вертикальный туннель до поверхности. Скажите правду. После длинной и унылой паузы Фландерс промотал. «Ну, мы начали этот туннель и прошли метров двенадцать. Мобильный ковш остался там, закреплен. Рассчитывали отправить вас туда с кислородным оборудованием, а потом запечатать его снизу, чтобы заглушить вибрации и шум». «Получается», — сказал Николас, — «я поселюсь в этом туннеле и буду копать, пока не выберусь наверх». «И вы наверняка рассчитали, сколько времени это у меня займет в одиночку и с маленьким ручным ковшом, без тяжелого оборудования?» После паузы кто-то из членов комитета пробурчал. «Два дня. У нас заготовлены пища и вода, а точнее, один из тех автономных космических костюмов, что использовались при полетах на Марс. Перерабатывает все отходы жизнедеятельности, выдыхаемый воздух. Все. Это все равно лучше, чем пытаться пробиться вверх по шахте, которую точно патрулирует наверху Лиди». «А внизу, — сказал Николас, — ну, унес». «Нонис, будет разнимать драку на двадцатом». «Окей», — сказал Николас. «Я это сделаю». Все буквально вытращились на него. Рита едва слышно всхлипнула, это был крик отчаяния. Николас обратился к ней. «Это лучше, чем если нас разнесут в дребезги. Они сделали бы это». Он указал на маленький плоский предмет в руках Йоргенсена. «Ипседиксит», — подумал он. «Настолько я все же знаю иностранные языки». Утверждение, не требующее доказательства, он так сказал. И в этом конкретном случае я бы не хотел видеть доказательства. Даже наш политкомиссар Нунес пришел бы в ужас от того, что может сделать эта штуковина, когда взорвется. Он вошел в ванную, захлопнув и закрыв на замок дверь за собой. Ради этого сколь угодно краткого момента тишины. Ради того, чтобы побыть простым биохимическим организмом, а не президентом Сент-Джеймсом, президентом подземного антисептического убежища общежития «Танка» под названием «Том Микс», основанного в июне 2010 года во время Третьей мировой войны. «2010 года от Рождества Господня», — подумал он, — Чертовски позднее время пополудни, после Христа. «Что мне надо сделать, — решил он, — так это вернуться, но не с артифоргом, а с пакетной чумой для всех вас, для каждого, без исключения». Его злоба поразила даже его самого. Но, конечно, она была лишь поверхностной, потому что и он понял это, включая горячую воду, чтобы побриться. Реальность такова, что я запуган. У меня нет никакого желания вкалывать 48 часов в этом вертикальном тоннеле, ожидая услышать, как Нунис проламывает затычку внизу или как отряд полицейских броуза сверху нацеливается на звук моего ковша. И даже если этого не произойдет, то все равно выбраться наверх в радиоактивность, в руины, в войну, в ту моровую язву смерти, от которой мы бежали, спрятались. «Я не хочу подниматься на поверхность, даже по неотложному делу». Он презирал себя за это до такой степени, что даже глядеть на себя в зеркало, намыливая щеки, было очень трудно, невозможно. Поэтому он открыл дверь ванной со стороны Стю и Эдди и громко спросил. «Эй, я могу воспользоваться вашей электробритвой?» «Не вопрос», — ответил его младший брат и достал требуемое. «В чем дело, Ник?» спросила Эдди с необычным для нее сочувствием. «Господи боже, ты выглядишь просто ужасно». «Я ужасен», — ответил Николас и уселся на их неубранную измятую постель, чтобы побриться. «Чтобы я сделал правильное дело, — непонятно объяснил он, — меня надо заставлять силой. Больше ему объяснять совсем не хотелось. Он брился замкнуто и молчаливо».